Глава 30. Земля остановилась. Алекс отменил поездку, точнее перенес, но я и этому была рада. В спальне после совместного душа он еще долго ухмылялся, поглядывая в мою сторону. Да, наверное, мой поступок выглядел как настоящее безумие, но мне было все равно. Мой мужчина принимал меня такой, какая я есть, со всеми тараканами в голове, и больше не поднимал эту тему. Весь день мы провели дома, продолжая работать онлайн. Занимаясь делами, я хоть немного отвлекалась от мысли о том, что в это самое время происходило у Тая. Удалось ли им взять дядюшку Бобби с поличным? Невольно, одним глазом я начала следить за колонкой свежих новостей. Не прогремел ли где-нибудь в районе аэропорта взрыв? И все ли самолеты благополучно пошли на взлет? Но в у а с а н д ж е л е с е в этот погожий денек на удивление было тихо. что радовало и настораживало одновременно. Когда солнце стало клониться к горизонту, я не выдержала и сама набрала номер брата. «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети?» — у с л ы ш а в а вместо гудков, и мои ладони похолодели. «Где же ты, Тай?» «Надеюсь, ваша операция прошла успешно, и ты совсем скоро выйдешь на связь». Дозвонившись до р э ч е я тоже не нашла успокоения. «Тай, Тай!» Откуда мне знать, где его носит? Он передо мной не отчитывается. И все-таки, если Тайлер объявится, пожалуйста, перезвони мне в любое время. Хорошо? — Ладно, — согласилась Рэйчел. А я уже п р е д с т а в и л как она недовольно скривила при этом нос. Алекс тоже заметил, что я не нахожу себе места. К вечеру он окончательно остыл после утреннего инцидента с купанием в бассейне, в одежде и ботинках и действительно переживал за мое душевное состояние. — Все в порядке? Теплые ладони скользнули на талию, заключив меня в капкан сильных рук. — Может, съездим, прогуляемся на пляж и немного развеемся? Арктур, вечно крутившийся под ногами, на предложение Алекса активно завилял хвостом, полностью поддерживая хозяина. — Здорово, но я бы лучше о с т а л а с дома и п о у ж и н а л в саду. Так мы и сделали, проведя прекрасный вечер в узком кругу с Алексом, Мэрил, ставший почти родной, и наша очаровательная л е с и Малышка любовалась иллюминацией, р а з в е ш е н н о й на деревьях, к о т о р ы е мы включили, едва сгустили сумерки, а еще тервал глазки, готовясь ко сну. В разреженном воздухе звенело пение цикад, легкий ветерок постепенно сошел на нет. И вдруг стало так тихо, словно земля вовсе остановилась. Если бы только была такая возможность, я бы навсегда осталась в этом моменте. Здесь, рядом, с самыми дорогими моему сердцу людьми, Над нашими головами, закрыв первые звезды, собрались темные тучи. Где-то совсем рядом засверкали зловещие молнии. — Я ж говорила, что быть дождю, а вы не верили! — смеясь, подметила Мэрил и подхватила на руки зевающую э л е с и Мои суставы еще ни разу не подводили, предсказывая погоду получше всяких там синоптиков. Едва они с малышкой скрылись в доме, по крыше забарабанили первые крупные капли. Мы с Алексом дружно принялись убирать со стола, чтобы поскорее занести вещи в дом. Наши смартфоны сработали почти одновременно. Переглянувшись, каждый из нас ответил на входящий звонок. — Да? — Лиса! Тай разбился! — плакала в трубку р э ч е л схлипывая на взрыд. От ее слов внутри меня все опустилось. Не обращая внимания на разыгравшийся дождь, я так и с е л в садовое кресло. — Повтори! «Что ты сейчас сказала?» Мой мозг просто отказывался верить услышанному. «Да я попал в аварию на своем чертовом мотоцикле. Он за кем-то гнался, а теперь в больнице». Она говорила что-то еще, то кричала на эмоциях, то всхлипывала, проглатывая слова. Но я у с л ы ш а л самое главное. Брат был жив. «Куда его отвезли?» «В больницу б е в е р ы Я и не заметила, как на улице зарядил настоящий ливень. И как Алекс затащил меня на веранду под крышу. «Мне нужно поехать в больницу. Пит попал в аварию», — сообщил он, стараясь держать т е б я в руках. Правда, выходил не очень. Алекс заметно нервничал за брата. «В Беверли?» — предположил я. И в моей голове будто пазлы стали складываться воедино разрозненные кусочки информации. «Откуда ты знаешь?» — удивился он, переводя вопросительный взгляд на смартфон в моей руке. — Мой брат сейчас там. — Твой брат? На любимом лице застыло непонимание. Я судорожно выдохнула, собираясь силами. По спине пробежал озноб. — Таллер Новак. Я его младшая сестра. После того, что произошло, скрывать все и дальше от Алекса я уже не видела смысла. Внутри что-то оборвалось, болтаясь, будто обрубившийся мост на тонких ниточках. Только тронь, того и гляди, рухнет окончательно. А с ним полетят в бездну все мои надежды и мечты. Алекс попытался схватить меня за руку, но я резко отступила назад, снова оказавшись под дождем. Капли хлестали по лицу, подхватывая слезы, закатывали за воротник блузки, спускались тонкой струйкой по позвоночнику. Так-то лучше, иначе снова не хватит смелости. Внутри меня все кипело и рвалось наружу. Слишком долго я была заложница всей этой лжи. Пришло время раз и навсегда от нее освободиться. Он шагнул за мной следом, с т а в напротив. — Прости, нужно было давно рассказать тебе об этом, но Таллер просил подождать, пока н е с парнями из ФБР не возьмут дядю Бобби с поличным. Судя по всему, Питер был с ними заодно. — Но теперь, когда наши братья в больнице, все это уже не имеет смысла. а л е к прищурился и стиснул челюсть. Злился. Я бы тоже злилась. Знал бы он, сколько раз я пыталась набраться смелости, чтобы сказать ему об этом. А теперь, когда наконец решилась, боялась оказаться раздавленной той природной мощью, что мой мужчина в себе таил. Василиса, предпринял он очередную попытку, твердые пальцы сжались на предплечье, рывком дергая на себя. В этот раз я не успела среагировать и оказалась в ж а т о е мужское тело, стоя лицом к нему. — Пусти! Ты еще не понял? Никакой я не ангел, спустившийся с небес. Я Новак, дочь твоего врага. Отец подослал меня шпионить за тобой. Вот с какой целью я оказалась тогда в твоем офисе. Мужская ладонь огладила мое лицо, убирая со щеки прилипшие мокрые пряди. От этой его жалости или прощальной ласки Я дернулась, будто ужаленная. Смотреть ему в глаза и вовсе было выше моих сил. «Знаю, мне нет прощения», — продолжила я свою исповедь, опустив голову. «И ты должен возненавидеть меня после всего этого. Но если вдруг когда-нибудь сможешь простить, мои чувства к тебе всегда были настоящими». Дождь все лил и лил, как из ведра, промочив нас обоих до нитки. Переваривая услышанное, Алекс не выпускал меня из объятий, походивших скорее на тиски. Никогда в жизни я ничего так не ждала, как этого вердикта. Но он не торопился произнести его вслух. А мое сердце разрывалось на куски оттомительного ожидания. — Поехали, — прорычал Каминский и потащил меня мокрую и заплаканную в дом. Я с трудом успевала переставлять ноги, чтобы поспевать за ним. Спросить, куда конкретно он собрался, я даже не осмелилась. Но надеялась, что все-таки не убивать меня и не закапывать под ближайшим деревом, а в больницу к нашим братьям. «Переоденься!» — прогремел приказ, и перед моим носом распахнулась дверь спальни. «А как же Лейси?» — пропищал я, вспомнив о малышке. «Я попрошу Мэриу остаться». Наши взгляды встретились. За окном снова раздался гром. В любимых серых глазах, ставших совсем темными, сверкали молнии. От этого подавляющего взгляда хотелось провалиться на месте, ну или стать совсем крошечной и забиться в норку на манеры мышонка. — Потропись, — резанул новый приказ, прокатившийся электрическими разрядами по комнате. — И я тут же принялась стягивать тебя м окрую одежду. — Жду тебя в машине. Не прошло и двух минут, я, нервно стискивая сумку, уже садилась в авто, побив все свои личные рекорды по сборам. И это с учетом подрагивающих конечностей. Понимая, что час икс настал, разволновалась я не на шутку. Алекс даже не взглянул в мою сторону. Его напряженные руки застыли на руле. На скубах все еще поигрывали ж е в а к и мягко говоря, что лучше его сейчас не трогать. Автомобиль резко сорвался с места и набрал скорость, врезаясь в общий поток несущихся машин. — Черт, черт, черт! — сорвался Каминский, силу ударив кулаком по панели. Казалось, еще немного, пластик треснет и раскрошится под его напором. — н у почему, почему ты так долго молчала? Я вздрогнула и еще больше вжалась в кресло. Сердце заклотилось, как обезумевшее, ударяясь о грудную клетку. — Боялась тебя потерять, — прозвучала робко, но абсолютно искренне. В горле встал непроходимый кун, и я замолчала. Продолжение не требовалось, он и сам все прекрасно понимал, но никак не отреагировал на мои слова. — Я не про это. Почему ты м не рассказал а про Тайлера и его сотрудничество с ФБР? — Он сказал, что это ради твоей же безопасности. — Он сказал. — Снова взорвался Алекс. Не сомневаюсь в гениальности твоего брата. Но я твой мужчина, Василиса, и ты прежде всего мне должна была доверять. Мне, а не кому-то другому, ясно?» Резко затормозив на светофоре, он развернулся в пол оборота, нависнув над моей скукоженной фигуркой непробиваемой скалой. «Ясно», — согласилась я, испуганно потупив взгляд. «Но, ну, знаешь ты, что я новок, и разговаривать бы со мной не стал, не то чтобы...» — Я и так знал, шпионка из тебя никакая. Ухмыльнулся Алекс, и его взгляд при этом порядком потеплел. — Или мне это только показалось? — Знал. Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. — И как давно? — Догадывался с самого начала. Для рядовой помощницы ты слишком хорошо образована. н А после того, как ты заявилась на прием с тем договором и вашего разговора с Марко, я кое-что проверил. И убедился окончательным. От этой информации в моей голове случился настоящий взрыв. Висевший на веревочках мост где-то у меня внутри пошатнулся и с грохотом рухнул в пропасть. «Выходит, это не я, а он играл со мной все это время, как и предупреждала Рэйчел. Как там говорится, держи друзей близко, а врагов еще ближе?» Могли бы быть его чувства настоящими, зная, что рядом с ним засванная предательница. Машина снова сорвалась с места. Сегодня Алекс водил как никогда резко, и меня, даже пристегнутую ремнем в безопасности, безжалостно ш в ы р я л а из стороны в сторону. Разыгравшаяся стихия успокаивалась. Дождь постепенно сходил на нет. А в салоне автомобиля снова повисла зловещая тишина и напряжение, проникавшее в каждую клетку тела. К зданию больницы с парковки мы шли плечом к плечу, но все так же сохраняя молчание. На входе Алекс открыл передо мной дверь. Даже в таком взвинченном состоянии замашки джентльмена оставались при нем. — Питер Каминский, я его брат. Подскажите, пожалуйста, где его найти? — И Талия, и р н о в к Их привезли примерно в одно время. Девушка за стойкой информацией подняла на нас уставший взгляд из-под очков. после чего лениво полезла что-то проверять в журнале. «Третий этаж направо. м Отделение р е а н и м а ц и и Оба там». Отозвалась она безучастным тоном, будто запрограммированный робот. У меня неожиданно потемнело в глазах, и я п о ш а т н у л а с ь «Василиса?» Тут же среагировал Алекс, притянув меня к себе. В поисках опоры ладони сомкнулись на его широкой спине. Он обнял меня в ответ. Его рубашка, в которую я уткнул с носом, местами все еще была мокрой. Аромат кожи с н о т к а м и морского бриза, ставший таким родным, мигом взбудоражил р е ц е п т о р ы Как же мне хотелось надышаться им впрок, чтобы никогда не забыть, не потерять из памяти. Держись, сейчас мы должны быть особенно сильными. В приемном отделении на третьем этаже мы обнаружили не только всех родственников, а еще и агентов ФБР. которые, прощаясь, как раз жали нашим отцам руки. Ваши сыновья оказали неоценимое содействие в этой секретной операции. Если бы не проявлены н ими отвага и смекалка, нам вряд ли удалось бы вывести на чистую воду преступную группировку б о б и Новок, за которым мы следили уже не один год. К Алексу тут же бросилась мать, так и повиснув на шее в поисках поддержки. Меня а т а к о в а л о рыдающая Рэйчел. Заметив это, Филипп и Хелен странно переглянулись. Василиса – их младшая сестра. Не щадя и без того травмированной психики родителей, сообщил им сын. Сам он, видимо, уже давно смирился с этой мыслью. «Как Питер и Тайлер?» «Их еще оперируют», – отозвался Филипп, взглянув на меня совсем другими глазами, словно до него наконец дошло, кого я ему все это время напоминала. «Как ты мог?» – тут же взорвалась Хелен. «Все время знал о том, кто она такая». И все равно обручился с дочерью врага. Разлетелось гулким эхом по коридорам. Мне снова захотелось куда-нибудь провалиться. И срочно. В приемном отделении все затихли. Каждый из нас ждал его ответа. А я еще и жутко волновалась. Так много для меня от него зависело. Кто я в самом деле для Алекса? Всего лишь пешка на игровой доске, какой всегда была для моего отца? Или что-то большее? Не врага, а делового конкурента. Давайте называть вещи своими именами. Обрезал он на корню ее истерику. Или вам мало того, до чего довела ваша бессмысленная вражда?